Сура «Аль-Кадр» – предопределение. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Инна анзалнаху фи лейлатин кадр. Воистину, мы не спослали его, Коран, в ночь предопределения – или величие. Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения или величие? Ночь предопределения или величие лучше тысячи месяцев. Танзалуль мала и ка тур-рух фиха би-изни раббихим мин кулли ам. В эту ночь ангелы и дух Джибриль нисходят с дозволения их Господа по всем его повелениям. Салам хия хатта ма طلъаль фаджр. Она благополучна вплоть до наступления зари.